Виктор Сила Андрея бушевала несколько часов. За это время здание, где нас держали, было полностью разрушено, а на его месте образовался котлован, в центре которого и находился Андрей. Все его раны уже затянулись, а сила постепенно начала приходить в норму, но я прекрасно видел, что ему потребуется несколько дней, чтобы окончательно прийти в норму. Возможно, что такие выбросы силы будут повторяться, поэтому нельзя было торопиться. Нужно было еще подержать Шуйского под наблюдением и, желательно, где-нибудь подальше от людей. В самом начале прорыва Андрея к нам присоединился Григорий Константинович, чему я совершенно не удивился. Раз нам не мог помочь Кирилл, то логично будет, если он обратится за помощью к своему деду. Старший Вяземский был намного сильнее своего внука. Но вытаскивать нас отсюда первый советник не собирался. Да и сомневаюсь, что ему позволит это сделать глава корпуса. Разница в силе между ними была колоссальной. Словно пятилетний ребенок в сравнении со взрослым мужчиной. «Что с Шуйским?» — даже не поздоровавшись, спросил Григорий Константинович. «Уже все хорошо. Сейчас прорывается за границы рангов», — ответил я. «Могу вас поздравить. В Центральной империи появился очень сильный одаренный». Добавил Пакту Йонг. Григорий Константинович с облегчением выдохнул и присоединился к нам. Теперь за прорывом Андрея наблюдали три человека. Глава корпуса запретил своим людям приближаться к зданию и поставил защитный барьер, который оказался непрозрачным с внешней стороны. Мы могли видеть все, что происходит за пределами купола, а происходящее внутри никто, кроме нас, не видел. Мы просто наблюдали молча. Так и простояли несколько часов. «Он прорвался!» — воскликнул я и первым побежал к Андрею. Шуйский больше не мог стоять и упал, приложившись лицом об разбросанной вокруг него обломки. Сломал себе нос и нехило так порезал лицо, поэтому, когда я оказался рядом, то принялся из-за его исцеления. «Какой раз ты уже спасаешь меня?» — спросил обессиленный Андрей. Сейчас я спасаю себя. Знаешь, как-то не хочется смотреть на лицо, представляющее собой один сплошной шрам. Словно монстр какой. И это поздравляю. Ты смог прорваться. Ведь это был ты. Ты помог мне побороть зверя. Понятия не имею, о чем ты говоришь, удивился я. На что Андрей лишь улыбнулся, крепко сжал мою руку и прошептал «Спасибо». «Потом как-нибудь расскажешь мне, что это было за место?» После этих слов он потерял сознание. «Я мог бы легко вернуть его, но не стал этого делать. Сейчас лучше всего будет, чтобы организм Андрея восстановился самостоятельно. Обеспечьте ему покой, желательно подальше от людей. Вполне возможно, очередные силовые выбросы», сказал я подошедшему Пакту Йонгу. «После этого можно будет и поговорить о вашей проблеме». «А пока я бы хотел пообщаться с Григорием Константиновичем наедине». Глава корпуса просто кивнул и убрал защитный купол, за которым уже стояла бригада медиков. Медики тут же бросились вытаскивать Андрея. Сделать это из-за завалов было непростой задачей. Я же оказался рядом с Вяземским и попросил ему рассказать, как обстоят дела в империи и чем закончилось наше задание. Много рассказать Григорий Константинович не успел, но и того, что я услышал, было вполне достаточно, чтобы понять, какая жопа началась в мире. Пусть нам не удалось уничтожить все цели, но основных функционеров армии западников мы убрали. Сперва это вызвало реакцию, на которую и рассчитывало наше командование, но затем к западникам пожаловал еще один гость и уничтожил всех, кто находился в расположении Ставки и рядом с ней. Командование Центральной Империи не сомневалось, что это был Кианг. Все погибшие были отравлены уже известным нам ядом. Кианг каким-то образом узнал, где я находился. С того момента, как Император был отравлен, Кианг стал намного сильнее. Но самое паршивое во всей этой, казалось бы, отличной ситуации для Центральной Империи было то, что Джорс VII после подобного слетел с катушек. Император западников приказал поднимать все войска, какие только были у империи, и перебрасывать их на соседний материк. Также он мобилизовал всех одаренных до шестого ранга и привел в полную боеготовность все имеющееся у него стратегическое вооружение. А это уже грозило очень серьезными последствиями для всего мира. Южная и Восточная империи уже обратились к императору всеолду с предложением объединиться против общей угрозы, но джордж VII В любой момент мог приказать применить ядерное оружие. И в таком случае никакого смысла в объединении трех империй уже не будет. На применение запрещенного оружия им придется ответить тем же. А это повлечет за собой неминуемую гибель всей цивилизации, ее деградацию и постепенное скатывание в каменный век. Корпус миротворцев пока придерживался нейтральной позиции, но, скорее всего, Пак Ту-Юнг выступит на стороне Союза Трех Империй. В этом никто не сомневался. Император Западников рассчитывал, что никто не посмеет пойти на крайние меры, и вот в такой наглой манере ему удастся расширить свою империю. В общем, дед снова забыл принять таблетки. Из-за одного сумасшедшего старика весь мир мог провалиться в бездну. Руководство Западной империи было словно раковые клетки в здоровом организме. Если не уничтожить их вовремя, может стать слишком поздно. В этом вопросе я ничем не могу помочь. Никто, собственно говоря, и не ждал здесь моей помощи. Слишком мелкой фигурой на мировой арене я был. Микроскопической. Совершенно незаметной. «С большой вероятностью Кианг ищет тебя». И судя по тому, что он смог натворить у западников, рискнет напасть даже на корпус, — сказал Григорий Константинович, и здесь я был с ним полностью согласен. Необходимо было предупредить пакту Юнга. Не хватало еще, чтобы из-за меня умирали невинные. Хоть Кианко уничтожил несколько тысяч вражеских бойцов, но этих жертв можно было избежать. Без его вмешательства не начались бы все эти ужасные приготовления. Минут через десять к нам присоединился глава корпуса. Он сказал, что все уже давно готово к встрече Кианга, только тот все никак не осмеливается напасть, ошиваясь возле границ земель корпуса. Его человек предпринимал несколько попыток попасть на мою территорию, и один раз ему это даже удалось. Боюсь, что теперь без хорошего целителя он не жилец. Можете не беспокоиться насчет Кианга Танг. «Если он сунется на территорию корпуса, будет уничтожен», — сказал Пак туюнг Вяземский просто кивнул, соглашаясь с главой корпуса. «А теперь, Виктор, я бы хотел поговорить с тобой наедине. Нам нужна твоя помощь. Корпус у миротворцев есть что предложить тебе. Не переживай, я прослежу, чтобы с Швыским обращались надлежащим образом». потом сможешь найти нас в посольстве центральной империи надеюсь господин пак не станет тебя задерживать произнес григорий константинович глава корпуса заверил его что так и будет на этом мы и разошлись вяземский остался вместе с андреем а мы пошли в сторону величественного здания возвышающегося над всеми штаб-квартира корпуса миротворцев одно из самых больших сооружений в мире как его еще называли «Башня мира». Пока мы шли, глава корпуса рассказывал мне об этом, а еще об истории создания корпуса, его устройстве, иерархии и так далее. Как мне показалось, Пак Ту Юнг пытается впихнуть в меня как можно больше информации о корпусе и сделать это, пока мы двигаемся до штаб-квартиры. Вел он меня явно прямым путем, чтобы успеть рассказать максимум из возможного. Я же просто слушал... и запоминал, не понимая, что хочет от меня глава корпуса и почему об этом возможно говорить только в штаб-квартире. Но никакой опасности я не ощущал, и это было основной причиной, почему я вообще нахожусь здесь, а не остался с Вяземским и Шуйским. Оказавшись возле штаб-квартиры, мы не пошли к центральному входу, а двинулись к неприметной двери, что расположилась с левой стороны здания. Снаружи не было никакой охраны, лишь электронный замок, который открывался только силой главы корпуса. Я видел подобное впервые, хотя здесь и нечему удивляться. Я вообще мало чего видел в этом мире. За дверью нас ждал пост охраны, и дежурили там шесть внеранговых одаренных. Охренеть! Куда же меня ведет пакт у юнг, если здесь подобная охрана? Следом за первым постом было еще два. Я уже ничему не удивлялся. Сила корпуса миротворцев была намного больше, чем кто-либо мог представить. Да они в одиночку легко могут захватить весь мир, и никто не сможет им помешать. «А теперь я вынужден просить тебя принести клятву, что информация об увиденном тобой сегодня не уйдет за пределы этого здания», сказал глава корпуса, остановившись возле тяжелой металлической двери, от которой дико фонило силой. Да и вообще в этом помещении было непривычно много энергии. Я еще ни разу не испытывал ничего подобного, словно именно отсюда энергия растекается по всему миру. Это было очень странно и в то же время неуловимо знакомо, словно мне уже доводилось сталкиваться с подобным, но я такого совершенно точно не помню. «Клянусь, что все увиденное и услышанное мной сегодня останется только со мной», — произнес я, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы Пак Ту-Юнг открыл дверь и пригласил меня войти внутрь небольшой комнаты. Здесь стояли два дивана, небольшой обеденный столик, на котором стояло два подноса с едой и, собственно говоря, все. «Располагайся, где тебе будет угодно. У нас будет шесть часов». для того, чтобы я рассказал тебе самую малость необходимого, пока мы будем спускаться», — приглашая меня внутрь комнаты, сказал глава корпуса. «Спускаться?» это комната — что иное, как высокоскоростной лифт», — улыбнулся Пакту Юнг, увидев мое офигевшее лицо. «Если это лифт, а спускаться мы будем шесть часов». на какую глубину? Даже страшно представить. Страшно, но охренеть как любопытно, что же ждет меня внизу, да и что это будет за рассказ тоже. Все началось очень давно. Вокруг места, где сейчас стоит корпус миротворцев, тогда была равнина. А горы, что сейчас дают корпусу защиту, были воздвигнуты первым хранителем. начал свой рассказ Пак Ту-Юнг. «Хотя многое мне было непонятно, но я не перебивал его».